Глава пятая. Алина. — Алин, у меня к тебе просьба. Слава вскидывает на меня взгляд полной мольбы. Напрягаюсь, заранее догадываюсь, что это... Самая просьба вряд ли меня обрадует. — Предлагаешь нам всем вместе жить большой дружной семьей? Не удерживаюсь от сарказма. — Почти. Его ответ вызывает внутреннее годование. — Что значит «почти», Слав? Ты серьезно? Закипаю. Эмоции снова берут вверх. Думала, что сумею справиться с ними, но их слишком много внутри. Так много, что они не помещаются мощным ураганом, пробивают ребра. Слава, в свою очередь, снова сцепляет обе мои руки в своих и начинает их целовать. Поцелуи обжигают кожу. Алина, это временно, я тебе обещаю. Смотри, у Светланы осталось последнее обследование. Если после него выяснится, что ее здоровье больше... Ничего не угрожает, клянусь, я ей все расскажу. Сначала ей, а потом и дочери. Слава смотрит с такой надеждой, что я не могу ему отказать. Не могу, как бы не хотелось послать его ко всем чертям. А если нет, Слав, если со света не будет все хорошо? Его взгляд мутнеет, выдает тревогу. — Не говори так, все будет хорошо, — рычит он сквозь зубы. Понимая, что сморозила глупость. Они через многое прошли, и это естественно, что каждый надеется только на благополучный исход. Ладно. Тихо выдыхаю я в ответ, осторожно вынимаю руки и возвращаю их на свой беременный живот. Мы поступим так. Как только тебя выпишут, ты вернешься в дом. Он бросает на меня короткий взгляд, будто бы прощупывает почву. Это не обсуждается. Но я не... — Пытаюсь возразить, потому что жизнь вместе с бывшей семьей мужа меня не прельщает. Хотя почему бывший? На данный момент они и есть семья, а я... А я ощущаю себя в этом треугольнике лишней, чтобы там сейчас не говорил слава. — Алин, только не глупи, прошу. Тебе все равно больше некуда идти. Знает мое слабое место и с успехом давит на него. — Некуда идти, некому помочь. На самом деле у меня есть квартира, которая досталась мне от родителей, но там сейчас проживают квартиранты. А я же не могу их вот так с бухты-барахты попросить съехать, верно? Обычно жильцов о таких переменах предупреждают как минимум за месяц. Я и в самом деле ощущаю себя в тупике. Подумай о малыше. Мы совсем справимся. Ободряющий улыбается предатель и гладит меня по плечу. Слава. Кем ты меня представишь своей жене и дочери? Как дом-работницу? Голос сипит обидой. Нет, конечно, нет. Хватается за голову, словно ему нужно что-то быстро придумать. И это вскоре случается. Я скажу, что ты, дочь моего друга, и он попросил меня тебя приютить. Как тебе? Смотрит с какой-то детской наивной улыбкой, словно я должна сейчас в полной мере оценить его блестящую идею. Мой тяжелый вздох говорит о глубоком разочаровании, как и взгляд. Слава чувствует это, снова кладет ладонь на живот. «Алин, всего неделя, максимум дней десять, и все наладится, я тебе обещаю!» Взгляд Славы искренний и источает любовь. Он так всегда на меня смотрел. Вот только что-то изменилось во мне. Не знаю, как реагировать. Кричать и рыдать нет сил, хотя, возможно, стало бы легче. Тяжесть в груди становится непосильной. Чувствую себя заточенной в клетку. — Алина, если мы справимся, то нам никакие невзгоды уже будут не страшны. Слава снова криво улыбается. — Да уж. — Вот так испытание нам выпало. После такого и в самом деле кажется, что уже ничего не сломит меня. — Нужно просто немного потерпеть. Алин, ты же, как никто другой, знаешь, как это страшно и больно терять близких людей. Ты же знаешь, что такое рак. Я просто хочу, чтобы у моего ребенка была здоровая мать. А чтобы она выздоровела, ей нельзя нервничать. Представь, на месте Светы свою маму. Думаю, ты бы ради нее пошла на все. Пойми меня, прошу. Ты же у меня мудрая девочка. Улыбается скованно. Именно за это я тебя и полюбил. Его слова заставляют задуматься, как бы я ни относилась к семье своего мужа, они же не виноваты, что все сложилось вот так. Виновник в этой ситуации очевиден. Почему ты боишься, что, узнав о разводе, обо мне и нашем ребенке, она будет нервничать? Может, потому, что она тебя до сих пор любит? Мой вопрос заставляет славу нахмуриться и задуматься, будто бы до этого. Он об этом не размышлял. Иначе почему я должна молчать и притворяться дочерью несуществующего друга? — Света? — Я уверен, она отреагирует абсолютно спокойно, но Лиза... С ней нужно быть осторожнее и тщательно подготовить к будущим переменам. Я больше всего переживаю за нее. Она моя дочь, Алин. — Ты тоже скоро станешь мамой, тогда ты поймешь, что... Пойдешь ради своего ребенка на все, чтобы защитить его от стрессов и чтобы он ощущал себя комфортно. Слав, я так устала. А с груди срывается обреченный вздох. Устала. И морально, и физически. Чувствую, как веки наливаются тяжестью. Хочется спать. И еще раз все хорошенько обдумать. Алин, пока ты лежишь здесь, у тебя есть время подумать. И едва Слава произносит эту фразу, ощущая мощный укол ревности, едва представлю, что Слава будет там, в нашем доме, с ними, без меня. После случившегося я не могу ему доверять. Страшно оказаться снова преданной. Боюсь, я этого не переживу. Слава будто бы читает мои мысли, наклоняется вперед, целует в губы привычным для меня нежным и теплым поцелуем, Просто доверься мне, хорошо? Я не подведу. Обещаю, родная. И нашему сыночку обещаю. Слова славы звучат будто бы вдалеке, потому что я начинаю засыпать и ничего не могу с этим поделать. Этот разговор вымотал меня окончательно. Сил больше не осталось. А в ответ лишь слабо киваю, погружаясь в сон. Я это все делаю только ради сына. Засыпаю с этой мыслью, тем самым пытаясь оправдать свою опрометчивость.